Глава 8. Похоронили сержанта Сапожникова рядом с товарищами, погибшими в Чечне, но уже без пышных воинских почестей, которые были отданы его друзьям. Настроение в бригаде спецназа царило мрачное. По городу ползли всякие слухи. Одни говорили, что убийство – дело рук чеченских террористов, которые прячутся в лесах, днем спят в мастерски замаскированных норах, а ночью выходят на охоту – рыскуют в поисках спецназовцев. Поговаривали, что у чеченцев имеются списки всего личного состава бригады, проданные им кем-то из штабных московских офицеров. Другие говорили, что в город приехали нанятые чеченцами хахлы. Изря милиция ищет лиц кавказской национальности. Хахлы, будучи лицами славянской национальности, свободно разгуливают по Ельску. Выслеживают а затем убивают вернувшихся из командировки на Кавказ, и будто бы Хаттаб и Басаев платят им за каждого убитого сержанта по 10 тысяч долларов и обещают по 15 за голову офицера. Деньги для Ельска были огромные, поэтому в подобную голематью верили. Украинцы, занимавшиеся в Ельске строительством частных домов и магазинов, тут же перестали говорить на людях по-украински. Это только укрепило подозрения горожан в их причастности к убийству. Существовала и более правдоподобная версия. В город заслан смертник, молодой парень лет 18 Горец со светлыми волосами и голубыми глазами. Будто бы такие живут очень высоко в горах, там, где начинаются ледники и снега. Ходит он в нем в темных очках, бережет глаза, чтобы лучше видели ночью. Вот он и стреляет. Он поклялся на Коране перебить всех спецназовцев. Цветков на всякий случай распорядился ликвидировать автостоянку возле мэрии. Почему, он так и не сказал. Но все понимали. Мэр боится машины, начиненной взрывчаткой. В бригаде спецназа, а также в ракетной части, был введен усиленный вариант несения службы. Офицеры ночевали в казармах. Личному составу увольнительные не выдавались. По городу ходили вооруженные патрули. Гибель сержанта Сапожникова на время примирила и ракетчиков, и спецназовцев, и даже местную милицию. Теперь они приветствовали друг друга на улицах Ельска. Иногда даже ходили вместе по плохо освещенным улочкам старинного городка. Как ни старались патрули и следователи военной прокуратуры. Пока их работа никаких результатов не принесла. Лесок уже в который раз обыскали самым тщательным образом. Ходили даже с металлоискателем, подозревая, что снайперская винтовка спрятана где-то в лесном массиве. Нашли с полтонны металлолома пару немецких касок, штук пять советских, ржавых и покореженных, и кое-какие боеприпасы. Но все времен Второй мировой войны. Жара стояла невыносимая. Старожилы говорили, что такое пекло стояло в 41 году, когда они еще были детьми. И хотя в местной газете из номера в номер писали, что приняты все меры безопасности, въезд и выезд из Ельска контролировался. Все горожане от мала до велика чувствовали, что смерть сержанта Сапожникова не последняя. И открывая свежий номер газеты, удивлялись, что пока еще никого не убили». Естественно, не имея реальной информации, народ занялся творчеством. На базаре можно было услышать, что во вторник в 23.15 водитель городского автобусного маршрута заметил на конечной остановке, что после того, как вышли все пассажиры, в салоне остался сидеть пьяный офицер. Когда водитель подошел и тронул его за плечо, берет упал с лица спецназовца – и водитель увидел, что у капитана на вылет прострелен глаз, а сам он уже минут как 30 мертв. Но милиция и командование бригады спецназа этот случай тщательно скрывают. Водителя же автобуса той же ночью отправили в отпуск. В подобный вымысел местные жители верили охотно. Они были готовы к любому повороту событий, кроме продолжения спокойной мирной жизни, в меру разбавленной драками, пьянками, и выяснением отношений между спецназовцами и ракетчиками. За этими разговорами в городе почти незамеченным осталось возвращение бывшего спецназовца, сумасшедшего Гриши Бондарева. Сестра уговорила докторов психиатрического отделения Ростовского госпиталя отпустить его домой. Гриша в первый же день уселся возле сгоревшего в прошлом году пивного киоска и принялся рисовать на асфальте обломком кирпича Огромные, как тарелки, глаза. Его навестили спецназовцы из его отделения. Гриша ненадолго прервал свое странное занятие и почти невидящим взглядом прошелся по бывшим друзьям, сказав при этом. «Я ее видел. Она меня отпустила. А вы мертвые. Вы уходите». «Кого ты видел? Смерть, что ли?» «Да не, кавказскую овчарку». «Вы мертвые, с вами пить не буду! Уходите! Меня она отпустила! Ну вот это, кавказская овчарка!» Больше Гриша не проронил ни слова, и его решили оставить в покое. Вечером пришла сестра и повела его домой. Двом сержантам, Валерию Смирнову и Славику Кухорчуку вместе с Куницыным и Сапожниковым, поклявшимся на могиле товарищей, мстить чеченцам, осточертело сидеть в казарме. Занятия строевой и стрельба в тире. Когда люди долго находятся рядом, да еще на привязи, они начинают выяснять отношения между собой. Всегда найдется к чему придраться, а особенно в армии. Не так глянул, не то сказал. Считать до трех спецназовцы не умели. На счет раз – били чужих, на счет два – своих. Энергия всегда требует выхода. Если нет возможности пить, а драться не дают, начинаешь заниматься спортом. На территории бригады своего водоема не было, поэтому многие спецназовцы, вопреки запретам командира бригады, бегали купаться на реку. Преодолевать препятствия они умели, умели и возвращаться незамеченными. Им не требовалось даже дырки в заборе. В 6.30 два голых до пояса спецназовца «Смирнов» и «Кухарчук» пролезли под колючку, ограждающую территорию со стороны реки, и по расистой траве, петляя среди кустов, побежали к реке. «Задолбало!» – говорил на ходу сержант Смирнов. «И чё бояться?» «Там надо было бояться, а нас держат в заперти здесь. Кто знает, может, террористам этого и надо. С гранатометом подберётся и накроет ночью казарму». «Слушай!» «А может, наша казарма уже заминирована?» Сказал Слава Кухарчук. «Кого, кого? А чужих на территорию не пускают? Ко мне сестра приезжала, так ее дальше грибка не пустили». «А списки бригады, наверное, давно чеченцам продали». «Конечно, продали. Эти козлы?» Имея в виду штабных офицеров, говорил Валера Смирнов. «Что хочешь, продадут. Может, даже и небольшой чин продал, а писарь какой-нибудь». Представляешь, свои продают. у уроды! Попался бы он мне там, в Чечне, всадил бы пулю в позвоночник и весь разговор. Да, тут по-другому. Там проще было. Мужчины бежали ровно сопя, как два паровоза на перегоне. От реки потянуло свежестью. Давай тут искупаемся. Не, нельзя, из счастье заметят. Да все и так знают, что сюда бегают. «А зачем подставлять своих? Наша рота сегодня в наряде!» «Придется ребят уважить!» Мужчины перевалили через бугор и побежали уже не пригибаясь. Лес уходил влево. Между ним и грунтовой дорогой, повторяющей изгибы реки, пестрили огороды горожан. В конце 80-х, когда разразился продовольственный кризис, городские власти отдали часть луга под огороды. Землю брали все, кто хотел». Жители Ельска обустроили небольшие участки по своему вкусу. Кто обтянул делянку в 5 соток колючей проволокой, кто вбил деревянные колышки. Некоторые возвели нечто наподобие тюремной зоны с высоким забором, усиленным колючей проволокой и вымазанной солидолом. К испахабленному пейзажу горожане привыкли, и он никого не раздражал, став неотъемлемой частью Ельска. Воду для полива приходилось таскать на себе из реки. Для этого любители огородов на низком топком берегу возвели множество деревянных мостков. С них и черпали ведрами холодную воду липы. В раннее время, в будний день, на огородах никого не было видно. «А ребята говорили, уже клубника появилась», сказал Слава, всматриваясь в растительность огородов. «Но ничего съедобного на глаза не попалось. Не станешь же выкапывать незрелую картошку?» «Ага», Говорят, что появилась. Неохотно согласился Валера. Утоптанная до блеска тропинка вела к мосткам. Здесь сержанты купались не первый раз и, не сговариваясь, свернулись с грунтовой дороги. Такая пробежка на полтора километра в одну сторону для них была сущим пустяком. Бежали спецназовцы полуобнаженные, налегке по утреннему холодку. «Эх, хорошо-то как!» Воскликнул Слава, сбрасывая ботинки и снимая брюки, которые тут же забросил на куст ольхи. Купались, раздевшись до нога. Ребята постояли на самом краю мостков, глядя в переливающую бликами чистую воду реки. Ближе к середине липы блеснула крупная рыба. «Ух ты!» – крикнул Слава и тут же нырнул, словно хотел догнать езя. Валера дождался, пока его приятель вынырнул метрах в двенадцати от него, так и не доплыв до середины, и тоже нырнул. Холодная вода бодрила, мгновенно снимала усталость. Сержанты кувыркались, ныряли, пока, наконец, не легли на спины, широко раскинув руки. Они не сопротивлялись сильному течению, которое сносило их к широкому плесу. Разглядывали облака на небе. Берег обрывом уходил в воду. Весь обрыв был источен словно пулями, норами ласточкиных гнезд. Птицы вылетали оттуда с писком, кружились над купающимися парнями и исчезали, взвившись в небо. «А он, смотри-ка! Облако! На голую женщину похоже!» — сказал Кухарчук. «Это какое?» — отозвался Смирнов. «Да прямо над нами, белое!» Слава попытался поднять руку, чтобы указать на облако но тут же стал погружаться в воду. «Нет черта, оно на женщину не похоже. Наверное, ты давно голых баб не видел. Сидим в взаперти, как собаки в будке. Только что не лаем». Валерий Смирнов резко перевернулся на живот и, погрузившись в воду, оттолкнулся от дна, вынырнув чуть ли не по пояс. «А он, смотри-ка, настоящая!» «Кто?» «Да вон, вон, женщина по полю идет!» Сюда идет, а мы с тобой голые. За водой направляется. Ну что, сейчас вылезаем или еще поплаваем? Так поздно вылезать. Течение сносило спецназовцев. Они боялись потерять из виду свою одежду, потому как над ними могли подшутить. Спрятать ее куда-нибудь, а потом беги ногишом в часть. А давай сделаем вид, будто мы с тобой в плавках купаемся предложил Валера и тут же нырнул, показав небу белый, не загорелый зад. Слава выплыл на середину реки и осмотрелся. Липа тут разливалась широко. По краям плеса росли кувшинки и белые лилии. Слава поплыл к цветам, решив сорвать несколько штук и бросить на мостки, когда на них ступит женщина. Вот может она и ничего. Хотя вряд ли. Если на огородах в такую рань копается. Молодые подобной работой не занимаются. Он сорвал два цветка и осмотрелся. Женщина куда-то исчезла. Куда, он не заметил. О, черт, померещилась она нам, что ли? А может, свернула и к городу пошла? Но такое расстояние за короткое время можно было преодолеть лишь бегом. Слава сплюнул в воду, и ему захотелось закурить. Так, с двумя цветками в руке, Он доплыл до мостков, взялся за них и, легко отжавшись, вскочил на влажные доски. «Эй, и мне раскури!» – с середины реки крикнул Смирнов. Слава вытер руки о штанины, боясь замочить сигареты. Агуратно достал две штучки. Дурачись, вставил обе в рот и щелкнул зажигалкой. «Чего тянешь?» – крикнул Валерий, не понимая, что происходит с другом. Тот стоял, окаменев, огонек от сигарет отделял лишь несколько сантиметров. Слава напряженно смотрел куда-то за кусты, словно там происходило что-то судьбоносное, словно там сам Иоанн Креститель брел к реке зачерпнуть воды. И тут прогремел выстрел. Слава рухнул на землю, выпустив из пальцев зажигалку. Левой рукой он все так же прикрывал пах. Смирнов в несколько взмахов достиг мостков, не сообразив, что лучше всего нырнуть под воду. Он даже не успел взобраться на помост. Пуля, выпущенная из кустов ольхи, вошла ему в шею. Еще живой, истекающий кровью Смирнов, сполз в воду. Течение подхватило его и, плавно переворачивая, понесло к кувшинкам. Кровь, смешанная с водой, тянулась за ним розовым шлейфом. Караульный, видевший, как перебирались через забор Смирновску Харчуком, услышал выстрелы. «Если знаешь, что именно ты должен услышать, уловишь даже отголосок звука, даже раздробленное эхо». На этот раз никто не медлил и не переспрашивал. Шесть солдат и два офицера с автоматами бежали вдоль реки по утрамбованной гладкой тропинке. «Товарищ майор!» Глухо выкрикнул один из солдат, бросаясь к реке. Майору Грушину хватило короткого взгляда, брошенного на славу Кухарчука, чтобы понять, что тот мертв. На кустах висели камуфляжные штаны, на мостках стояли две пары высоких ботинок со шнуровкой. «А где второй?» Два выстрела, две сигареты, одежда, обувь. Все говорило о том, что Смирнов находится где-то рядом» но, скорее всего, уже мертвый. И, скорее всего, в реке. Через полчаса по реке уже плавали лодки. И спецназовцы с баграми, снятыми с пожарных щитов, ворошили водоросли, поднимая со дна клубы ила. Солдаты с автоматами стояли на берегу. Никого из местных жителей не подпускали к реке. Да никто особенно и не рвался. Еще не успели найти сержанта Смирнова, а весь город уже облетела весть, что на реке чеченский снайпер убил еще двух спецназовцев, вернувшихся из чеченской командировки. Естественно, была объявлена операция «Перехват». Проверялись все машины, выезжающие из города, железнодорожный и автовокзалы. Но в то, что удастся задержать чеченского снайпера, на этот раз не верил никто, понимая, что не затем он появился в Ельске, чтобы пытаться из него убежать. У него тут еще остались дела. Тело сержанта Смирнова безуспешно искали напротив огородов до четырех дня. Пока из города не примчался уазик, и подполковник Кабанов не сообщил майору Грушину, что Смирнова нашли в самом Ельске. Двое мальчишек, удивших рыбу у моста, заметили, как у сваи перевернулось тело. Они подняли крик, позвали взрослых. Тело, зацепившееся за ржавый гвоздь, покачивалось под мостом. Шея сержанта Смирнова была прострелена на вылет. Убийство сразу двух сержантов-контрактников вызвало шум уже не только в Ельске. Случайность, которая повторяется, становится закономерностью. Значит, точно. Отстреливают целенаправленно тех, кто был в Чечне. Причем именно в одной командировке, в одном заезде. Все трое убитых были хорошо знакомы друг с другом. Служили в одном отделении. Единственный, кто ничуть не удивился, когда ему сказали о гибели контрактников, был сумасшедший Гриша. «Я же сказал им, что они мертвые, а они не поверили», – мягко произнес он. «А меня она отпустила». В городе появились столичные журналисты, но дальше ворот бригады спецназа их не пустили. На фоне этих ворот с красной звездой подполковник Кабанов давал скупые объяснения перед телекамерами. «Да, убиты двое спецназовцев, предположительно снайпером». На замечание досужего московского журналиста, что убито уже трое, Кабанов пожал плечами. «Связь между убийствами пока не установлена». «Да ведь это же яснее ясного». Кабанов ничего не отвечал, не в состоянии придумать туманную фразу, которая могла бы удовлетворить и его начальство, и журналистов. «А выключи-ка камеру», – сказал журналист оператору и при этом незаметно подмигнул. «Давайте сядем на лавочку и поговорим неофициально». Оператор поставил камеру на колени, подняв окуляр, чтобы видеть, что он снимает втайне от подполковника. Прикрыл коробком спичек горящую лампочку. «Да, пусть камера остынет». Громко сказал он, честно глядя в глаза подполковнику Кабанову. Журналист угостил военного дорогой сигаретой. «Я понимаю, Виталий Алексеевич, вы человек подневольный. Армия, она и есть армия. Вы же не можете говорить открыто. Но вот теперь-то, когда камера выключена, расскажите честно, что случилось?» «Ну, если честно...» Уже не опасаясь камеры, произнес подполковник Кабанов. Он прислонился спиной к дереву и закурил дорогую сигарету. Плохие дела, очень плохие. Все они служили в одном отделении, выполняли, так сказать, работу. Участвовали в антитеррористической операции, уничтожая чеченских бандитов. Почти все из отряда, которые мы командировали в Чечню, награждены медалями. Сам заместитель министра внутренних дел вручал им награды. «А потеряли мы в Чечне немало». «А почему они, Виталий Алексеевич, оказались за пределами части?» «Ну, знаете, парни молодые, вот жара-то какая стоит». Подполковник Кабанов принялся вытирать вспотевшее лицо носовым платком. «Вот и решили искупаться. Их сам черт не удержит. Что им приказы?» «А если бы не вышли за пределы части?» «Ну, знаете, если бы не вышли, тогда хоронить бы их не пришлось». Подполковник сплюнул на пожухлую от солнца траву и растер плевок подошвой ботинка. «Да, скверные дела. Да, в общем, больше сказать мне вам и нечего». «И что теперь будете делать?» «Искать». «А кого искать, вы себе представляете?» «Кого, кого? Того, кто стрелял, искать станем». «Так в Ельске-то население всего ничего. Это ж не Москва и не Питер. Найти можно в два счета». «Можно», – сказал подполковник Кабанов. «Мы бы уже давно нашли. Все на ногах, все ищем. Одна беда – не знаем, кого искать». Журналист хихикнул, понимая, что подполковник спецназа так и не понял, что его бестолковое признание фиксировала камера. «Спасибо вам, Виталий Алексеевич!» Подполковник пошел к воротам, а журналист, подойдя к оператору, негромко спросил. "Но и как оно?» «Да все хорошо, нормальная картинка получилась!» ответил оператор. Журналист взял микрофон, оператор забросил камеру на плечо. «Снимаю!» произнес оператор, и журналист спокойным голосом сообщил в камеру что специальный репортаж он вел от ворот военной части из небольшого российского города Ельска.